Ведон управился со своей работой даже раньше, чем ожидал. Уже через десять дней в кузне висел на стене грубо состряпанный скелет, очень отдаленно похожий на человеческий. Вместо ребер — грубо гнутая коробка. И вместо таза — поперечина со штырями, на которые крепились ноги. Никаких лучевых костей или сложного каркаса в кистях и ступнях. Голова тоже коробка, хотя и более аккуратная, округлая, в челюстях вместо зубов по два десятка коротких гвоздей. Впрочем, к анатомической точности Средин не стремился. Всего, чего он добивался, это надежности и работоспособности. Прочие изыски чародея интересовали мало. — И на что ж тебе такая струхолюдина-то, мил человек? С сомнением почесал в затылке старый кузнец. Про кукольный театр когда-нибудь слыхал? покосился на него Олег. Если к рукам, ногам, голове веревки привязать, да сверху дергать, будет прыгать как живой. Железо, конечно же, надо будет ватой обложить и тряпкой обшить. Тогда уже на человечка походить станет. Это какое творение, что сейчас? Только в ночных кошмарах привидеться способна. Детишек пугать. Дай-ка подумать, я ничего не забыл. Каркас весь закалил, залудил, салом замазал. Вроде все. Благодарствую за помощь, отец. Давай рассчитываться. Молодой человек отдал мастеру обещанное серебро, сложил куклу в суставах, завернул в рогожу и отправился на постоялый двор. Задерживаться не стал, уехал тем же вечером. Пусть объяснение кузнецу он дал обыденное и понятное, но мало ли что поползут слухи недобрые, подумают люди чего странного и испугаются непонятного, зачем искать ненужные неприятности. Дорога была уже привычной, а потому даже в сумерках он без труда доскакал до брошенной деревни. Уверенно спешился у обустроенного под себя дома, напоил и спрятал скакунов в хлев, надоскал им побольше сена, а сам, заперся в избе, продолжая доделывать куклу. Многие обряды, которые он намеревался над нею сотворить, можно было провести только ночью, для других она еще не была готова. А кроме того, все суставы требовалось обшить кожей и набить внутрь побольше жира с горчицей. В пищу жир не предназначался, а потому горчицы можно было не жалеть. Она, как известно, предохраняет продукты от порчи куда лучше соли, но при этом не вызывает коррозии. Еще требовалось стянуть стальные кости заговоренными на кровь веревками. Сделать из перламутровых створок речной перловицы глаза, Заменив зрачки дырочками. Клопоты заняли у него еще три дня. Потом Олег прикатил в хлев лошадям катку из бани, Натаскал в нее воды, завалил весь угол сеном, Накрепко запер дверь, спрятал тяжелую куклу в заплечный мешок И со всех ног помчался в святилище. Едва оказавшись там, затворил ворота, кинул на выпирающие рогатины пророчную перекладину. "Я запретила тебе появляться здесь, колдун". В ярости вскинула кулаки сирень, стремительным сизом вихрем вырастая в самом центре круга. "Знаешь, чем ты отличаешься от волков?" Медун, усевшись на землю, Стал распаковывать мешок. «Они материальны, а ты нет. Поэтому ты способен перемещаться мгновенно, не возникать в любом месте, а им, чтобы сюда домчаться, нужно изрядно времени. А еще волки, в отличие от тебя, не способны проходить сквозь стены, так что ворота остановят их надежнее любого колдовства». Тебе, моя эфемерная чародейка, перекладины не снять. — Ах так! Девчонка оскалила зубы, прижала локти к бокам, повернула руки ладонями вверх, заметно напряглась. Под частоколом зашевелились травы, поднялись в рост, наклонились в его сторону, в бессилии захлопали по земле. — Всему живому! — «На земле положен свой предел, сирень!» — засмеялся Олег. «Им до меня не дотянуться!» «Ты не сможешь сидеть здесь вечно!» «Так ведь я милая ненадолго!» Он разложил на земле куклу, ныне больше похожую на скелет, с суставами, переплетенный сухожилиями. «Что это?» Ведьма, подойдя ближе, встала за спиной. «Тело!» Крепкое, хорошее. Единственное, чего ему не хватает, так это плоти, пропитанной силой. Но я думаю, твоя подойдет в самый раз. Ведун опустился на колени. В том самом месте, из которого возник призрак девочки, стал собирать пепел и угли. Ими, скромными остатками тела сожженной сироты, наполнил голову. Ее нынешней плотью, сырой землей, уплотнил ноги, ее дыханием и телом, травой и листвой наполнил грудь. Все это тщательно зашил прочной телячьей кожей. К полудню дело было почти закончено. Оттягивая момент самого важного и трудного действия, Налегни поленился и из желтых прошлогодних стеблей травы сделал ей длинные волосы. Перенеся куклу в центр святилища, Ведун ножом нарисовал вокруг нее Соломонову звезду таким образом, чтобы игрушка лежала в месте пересечения миров жизни и смерти. Нанес знаки земли и воздуха, дня и ночи, сварога и карачуна. Поставил на мертвых углах черные свечи, на живых белые. Зажег. Набрал в правый кулак заговоренный соли. В левую руку взял флягу с лунной водой, Сел у головы куклы, поднял глаза к небу И начал обычную для большинства заклинаний раскачку. На море-океане, на острове Буяне Стоит бел-могуч Алатырь-камень. Ветра его вивают, дожди омывают, Лучи летние его сушат. Знает Алатырь... Роды морские, роды звериные, роды людские. Услышь меня, латырь камень, запомни имя новое. Пред ликом Ярила Светлого, на земле Треглавовой, на ветрах Похвистовых, под небесами Свароговыми, дневным словом, ночной водой нарекают черь новую именем Сирени Лесной. Он приснул водой на лежащую куклу. Огоньки свечей дрогнули, подтверждая, что ведун смог привлечь внимание богов, вечности и сил природы. Вас призываю, родуницы святилища местного, тебя, три справедливая, тебя, сварок, прародитель великий, исторгните душу сирени живой из места чуждого, дайте ей тело плотское, существам смертным начертанное. Он широким жестом швырнул соль на землю святилища, дополнительно исторгая дух ведьмы из ее невольного узилища, и наложил руки на голову куклы. — Прими душу девичью, именем Радуницы, в кровь твою и вписанную, повелеваю тебе сирень, дыши новым телом, открой глаза новые, вставай и иди. Кукла дрогнула. У нее мелко затряслись руки и ноги, хлопнули тряпочные глаза. Она чуть подняла голову и громко лязгнула железными зубами. — Привет, Олежка, хорошо спрятался, но я все-таки тебя нашла. — Как ты меня назвала? — опишел ведун. Кукла тем же временем подтянулась, села, посмотрела по сторонам. — Где мы, Олежка? Неужели опять в Средневековье? Но ты даешь! Неужели так не хочешь делиться золотом, что готов хоть сквозь землю провалиться, лишь бы его место не показывать? — Роксолана! От столь невероятного открытия у ведуна отвисла челюсть. И тут он услыхал хохот. Восторженный, искренний, заразительный. Маленькая ведьмочка, разве только не повизгивая от восторга, трусила вдоль честакола, держась за живот. Ой, он нарёг. Ой, он поймал. Ой, он куклу для меня сделал и моим именем оживил. Ой, не могу. Ну иди отсюда. Скочив, Середин пятерню накрыл лицо куклы и толкнул, что есть силы. Уйди, зараза.